Кассета шестая, дорожка четвертая, продолжение страницы 410. Нельзя иметь имущество в собственности, не будучи субъектом права. Ссылка же на то, что Коммунистическая партия Советского Союза выполняла широкий спектр не только общественных, но и государственных функций, говорит как раз в пользу признания ее субъектом права с достаточно емкими полномочиями, что находилось в полном соответствии с конституционными установлениями на основании которых Коммунистическая партия Советского Союза действовала. Кстати, государственными функциями наделялись и наделяются многие общественные организации, что отнюдь не ставит под сомнение их юридическую личность. Страница 411. Достаточно напомнить, что профсоюзы в течение длительного времени выполняли государственные функции в области социального страхования. Наконец, несостоятельна ссылка на то, что Коммунистическая партия Советского Союза и ее организации – экспрессис вербис, не были признаны юридическими лицами. В истории нашего законодательства широко известны случаи, когда то или иное образование формально не именовалось юридическим лицом, но обладало теми признаками, из которых выводилась его юридическая личность. Так, трестированные предприятия формально были признаны юридическими лицами лишь в 1965 году, но фактически стали таковыми уже в начале 30-х годов. Тоже можно сказать о юридической личности, завместкомов которая признавалась судебной и арбитражной практикой задолго до того как формально была закреплена в уставах положениях регламентирующих их деятельность таким образом оставляя в стороне вопрос можно ли было прекратить деятельность коммунистической партии советского союза без обращения в суд путем принятия президентских указов примечание первое есть достаточное основания признать что в В тот период, когда коммунистическая партия Советского Союза действовала, а этот непреложный исторический факт, как бы к нему не относиться, она действовала как субъект права, обладала всеми признаками юридического лица, могла быть и на деле являлась собственником значительной части имущества, которое находилось в ведении ее организации и составляло партийную собственность. Примечание первое. С нашей точки зрения... Деятельность Коммунистической партии Советского Союза могла быть прекращена при наличии к тому оснований только в судебном порядке, поскольку на момент принятия президентских указов на территории Российской Федерации действовал закон Союза ССР от 9 октября 1990 года об общественных объединениях, в том числе и статья 22 закона, которая предусматривала судебный порядок ликвидации общественного объединения в случаях нарушения им требований устава или закона. Подробнее смотрите. Лучин. В.О. Указанное право в России. Москва. 1996. Страница 25-37. Конец примечания. В частности, речь идет об имуществе, полученном в виде членских взносов и приобретенном за счет этих взносов. Они составляли по тогдашнему масштабу цен многомиллионные суммы. об имуществе, приобретенном за счет хозяйственной деятельности Коммунистической партии Советского Союза, например, издательской, а также об имуществе, полученном Коммунистической партией Советского Союза, за счет многих других источников, в частности добровольных пожертвований. Другое дело, что в ведении Коммунистической партии Советского Союза, помимо партийной собственности, находилось немало государственного имущества, которое подлежало возврату соответствующим государственным органам. и органам местного самоуправления, а также имущество, принадлежность которого еще должна была быть установлена. В этой части с Конституционным судом следует согласиться. Поэтому вопрос о судьбе имущества Коммунистической партии Советского Союза, как, впрочем, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи, профсоюзов и ряда других общественных организаций не снят с повестки дня. С другой стороны, в связи с возрождением целого ряда организаций, деятельность которых в течение длительного времени была свернута, а то и вовсе находилась под запретом, встает вопрос о возврате того имущества, которое ранее им принадлежало. Здесь в первую очередь речь идет о религиозных организациях, которые все настойчивее требуют возврата им храмов, монастырей, молитвенных домов, земельных угодий, предметов культа и так далее. Страница 412. Такой возврат, хотя и далеко не безболезненно, во многих случаях имеет место. Не безболезненно потому, что за истекшие десятилетия имущество успело прирасти к новому владельцу и используется им в хозяйственной, культурно-просветительской иной деятельности, например, в виде музейных экспонатов. Неопределенность правового режима многих имуществ вызвана также тем, что в свое время происходила передача его из государственных органов в общественных организаций, потребительской кооперации, колхозов и так далее. Случалось и обратное. Так была ликвидирована система промысловой кооперации, а ее предприятия переданы в ведение государственной промышленности и потребительской кооперации. Нередко такая передача юридически грамотно не оформлялась ни в нормативных актах, ни в актах применения права, а структуры, которым соответствующее имущество было передано, либо приказали долго жить, либо подверглись преобразованиям. В настоящее время на имущество зачастую претендуют как органы государственной власти и местного самоуправления, ссылаясь на то, что передача имущества в ведение соответствующих организаций не означала смены собственника. Так и те организации, которые возникли взамен прежних, и считают себя их правоприемниками. Такие споры идут вокруг так называемых колхозных рынков, переданных в свое время в ведение потреб кооперации, дворцов культуры и другого имущества, переданного профсоюзом и в целом ряде других случаев. Иногда в подтверждении своих прав на имущество спорящие стороны ссылаются даже на институт приобретательной давности, полагая, что если передача имущества и не была надлежаще оформлена, то они стали его собственниками по давности владения. Этот экскурс был предпринят для того, чтобы показать, что как круг юридических лиц, выступающих в качестве собственников, так и правовой режим их имуществ, претерпевают изменения, которые становятся особенно ощутимыми в переходные периоды развития общества. Именно в одном из таких периодов мы сейчас и находимся. Сказанное, однако, не избавляет от необходимости выявления общих закономерностей, характеризующих содержание пределы и способы осуществления права собственности юридических лиц. Но, разумеется, эти закономерности должны быть раскрыты с учетом специфики переживаемого момента, который придает им свою окраску. К числу таковых могут быть отнесены следующие. Во-первых, все юридические лица, о которых идет речь, подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации и, соответственно, наделяются либо общей, либо специальной правоспособностью. В скобках правосубъектностью, А это самым непосредственным образом сказывается на содержании принадлежащего им Право собственности в пределах и способах его осуществления. Хотя набор правомочий во всех случаях остается неизменным, это хорошо знакомые нам правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, по своему содержанию и границам они далеко не одинаковы. Страница 413. У коммерческих организаций, которые в принципе могут заниматься любой незапрещенной законом деятельностью, эти правомочия и по содержанию, и по границам их осуществления значительно шире. Спектр возможностей, которые указаны, правомочия открывают перед некоммерческими организациями куда более узок. Во-вторых, юридические лица, которые выступают в качестве собственников, в своем большинстве основаны на принципе добровольного членства участия. Их члены, участники, формируют имущественную базу соответствующей организации путем внесения взносов, вкладов, покупки, акций и так далее. Совершенно очевидно, что физические и юридические лица которые передали организации свое имущество, или сделали какой-то иной вклад, например, в виде ноу-хау, далеко не безразличны к тому, как и в каких целях она будет его использовать. Не безразличны уже потому, что в большинстве случаев рассчитывают получить от этого имущественную или какую-то иную выгоду, например, получить дивиденды. Именно поэтому... Указанные лица во многих случаях непосредственно участвуют в принятии решений по осуществлению права собственности, голосуя на общих собраниях, формируя органы управления, выполняющие исполнительно распорядительные функции в отношении принадлежащего данному юридическому лицу имущества, контролируя использование имущества в соответствии с его целевым назначением и в интересах лиц, образующих людской субстрат юридического лица, участников, вкладчиков, акционеров. Иными словами, при осуществлении права собственности юридического лица определении параметров его деятельности имеет место сочетание актов коллегиальных и единоличных органов, например, общего собрания и генерального директора, причем решающее значение должно придаваться актам коллегиальных органов. Так, законом об акционерных обществах установлен особый порядок совершения обществом крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества. Если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов акционерного общества, то решение о совершении сделки должно быть принято советом директоров, наблюдательным советом, единогласно. При недостижении единогласия вопрос о совершении такой сделки совет директоров, наблюдательный совет, может вынести на решение общего собрания. Если же предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого превышает 50% активов, то решение о ее совершении принимается общим собранием акционеров, причем для этого требуется большинство в три четверти голосов акционеров, присутствующих на собрании. В скобках смотрите статью 79 Закона об акционерных обществах. В-третьих, в числе нормативных актов, определяющих правовой режим имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности, Высокудельный вес учредительных документов юридического лица, в первую очередь таких, как учредительный договор и, в скобках, или устав, которые должны быть отнесены к акту локального нормотворчества. В этих актах, опять-таки, воплощаются, как правило, коллективная воля учредителей юридического лица, причем к указанным активам нередко содержится отсылка в законах, И иных общенормативных правовых актах, в том числе и в Гражданском кодексе. Страница 414. Наконец, четвертых. Учредители, участники юридических лиц, выступающие в качестве собственников, во всяком случае не имеют на имущество юридического лица никаких вечных прав. Они имеют в отношении юридических лиц либо обязательственные права, если речь идет о хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах, либо вообще не имеют В отношении юридических лиц имущественных прав, не вечных, не обязательственных, если речь идет об общественных и религиозных организациях, благотворительных и иных фондах, ассоциациях и союзах. В скобках смотрите. Пункты 2 и 3 статьи 48, пункт 4 статьи 213 Гражданского кодекса. В то же время перечень юридических лиц, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, приведенные в абзаце 2 пункта 2 статьи 48-й гражданского кодекса, не является замкнутым. Так, члены некоммерческого партнерства при выходе из него, а также в случае ликвидации партнерства вправе получить часть его имущества либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом или учредительными документами. При выходе из партнерства возврату не подлежат членские взносы, А в случае ликвидации партнерства, часть имущества, либо его стоимость, можно получить только после расчетов с кредиторами. При исключении из некоммерческого партнерства, расчеты по имуществу с членом партнерства производятся на тех же основаниях, что и при выходе из него. В смотрите. Статью 8 Закона о некоммерческих организациях. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. Номер 3. Статья 145. Конец примечания. Тоже можно сказать о перечне юридических лиц, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вечное право, равно как и о перечне юридических лиц, в отношении которых их учредители, участники, не имеют имущественных прав. В скобках смотрите абзац 3 пункта 2 и пункт 3 статьи 48 Гражданского кодекса. И тут и другой также не являются замкнутыми. Так, пункт 1. Статья 24 Закона о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности предусматривает, что профсоюзы, их объединения, ассоциации, первичные профсоюзные организации владеют, пользуются и распоряжаются не только имуществом, принадлежащим им на праве собственности, но и имуществом, переданным им в хозяйственное ведение. Представляется, что имущество может быть передано в хозяйственное ведение соответствующего юридического лица его учредителями, участниками. Так, профсоюзы могут часть принадлежащего им на праве собственности имущества передать в хозяйственное ведение ассоциации, которую они учредили. Таковы общие закономерности, которые подлежат учету при изучении права собственности юридических лиц безотносительно к его конкретному виду. Страница 415. Субъекты права собственности. Классификация субъектов права собственности юридических лиц может проводиться в по различным основаниям. На первый взгляд наиболее оправданным кажется их подразделение на коммерческие и некоммерческие организации. Такое деление не лишено смысла. Однако при изучении правового режима имущества отдельных видов юридических лиц на этом пути подстерегают значительные трудности. Скажем, в одной классификационной рубрике оказались бы потребительские кооперативы с одной стороны и общественные и религиозные организации с другой хотя в правовом режиме их имущества мало общего. Да и по характеру деятельности они существенно отличаются друг от друга. Потребительские кооперативы занимаются хозяйственной деятельностью, пусть и не направленной систематически на извлечение прибыли, в то время как общественные и религиозные организации главным образом общественно-политической, культурно-просветительской и подвижнической деятельностью по утверждению общества и принципов добра, социальной защищенности и справедливости. В то же время оторванными друг от друга оказались бы производственные и потребительские кооперативы, хотя в правовом режиме их имущества немало общего. Поэтому с точки зрения наиболее полного выявления как общих черт, так и особенностей, присущих юридическим лицам, именно как субъектам права собственности, представляется оправданным подразделение их на хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, Благотворительные и иные фонды, объединения, ассоциации и союзы. Этой классификации мы и будем в дальнейшем придерживаться. Объекты права собственности юридических лиц. Сформулируем несколько общих положений, относящихся к объектам права собственности юридических лиц. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 213 Гражданского кодекса, в собственности юридических лиц может находиться любое имущество. кроме отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать юридическим лицам. Если имущество может принадлежать юридическому лицу, то его количество и стоимость не ограничиваются, кроме случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, как физических, так и юридических, обеспечения и обороны страны и безопасности государства. Если в собственности юридического лица окажется имущество, которое по закону не может ему принадлежать, то право собственности такого юридического лица подлежит прекращению в порядке, предусмотренном статьей 238 Гражданского кодекса. Говоря об объектах права собственности юридических лиц, необходимо учитывать также правила статьи 129 Гражданского кодекса, касающиеся оборотоспособности объектов гражданских прав. Совершенно очевидно, что в собственности юридического лица не могут быть, например, объекты, относящиеся к исключительной собственности Российской Федерации или объекты, для приобретения которых необходимо получение лицензии, но она получена не была. Страница 416. При решении вопроса, может ли то или иное имущество находиться в собственности данного юридического лица, первостепенное значение имеет, относится ли юридическое лицо к коммерческим или некоммерческим организациям, и, соответственно, этому какой правоспособностью оно наделено, общей или специальной. Круг имуществ, которые могут находиться в собственности коммерческой организации, как правило, шире того, собственником которых может быть некоммерческая организация. В отношении земли и других природных ресурсов в законе установлено, что если... Они не находятся в собственности граждан, юридических лиц, либо муниципальных образований, то являются государственной собственностью. Это положение, вводящее своего рода презумпцию государственной собственности на природные ресурсы, нужно иметь в виду, очерчивая круг объектов, которые могут находиться в собственности юридических лиц. В собственности юридических лиц может быть как недвижимое, так и движимое имущество. И та характеристика указанных видов имуществ, которая ранее была дана, распространяется и на случай их принадлежности юридическим лицам. В соответствии с положением по бухгалтерскому учету, бухгалтерской отчетности организации, имущество, находящееся в собственности юридических лиц, подразделяется в зависимости от стоимости и срока службы на основные средства и средства в обороте. Завершая общую характеристику объектов права собственности юридических лиц, отметим, что в соответствии с дозволительной направленностью и диспозитивностью гражданско правового регулирования законодатель резко ограничил число обязательных предписаний, касающихся порядка формирования имущественных фондов юридических лиц, определения целей их расходования, обеспечения интересов физических и юридических лиц, участвующих в образовании имущества данного юридического лица. Решение многих из этих вопросов отдано на откуп самим учредителям, участникам юридического лица, что в нынешних условиях, когда мы находимся лишь на начальных этапах перехода к цивилизованным и рыночным отношениям, далеко не всегда оправдано. Приступим теперь к характеристике права собственности отдельных видов юридических лиц. Параграф 2. Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Характеристику права собственности хозяйственных товариществ и обществ следует начать с указания на то, что все они, будучи юридическими лицами, в том числе дочерние и зависимые общества по Гражданскому кодексу, признаются собственниками. Напротив, по ранее действовавшему российскому законодательству собственниками признавались лишь акционерные общества открытого типа. Что же касается полных товариществ, товариществ на вере, обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ закрытого типа – то их имущество относилось к общей долевой собственности участников соответствующего товарищества, общества. Страница 417. К тому же, полные товарищества вообще не являлись юридическими лицами, а общества с дополнительной ответственностью не предусматривались в числе организационно-правовых форм хозяйственных обществ. Все это вызывало немалые трудности при квалификации права на имущество, самих хозяйственных товариществ и обществ, как самостоятельных юридических лиц. Эта проблема не возникала лишь в отношении полных товариществ, поскольку они не были юридическими лицами. Примечание первое. В действующем законодательстве эта конструкция не могла быть воспринята уже потому, что оно поначалу вроде бы отказалась от использования права хозяйственного ведения за пределами осуществления права государственной и муниципальной собственности. Признание имущества хозяйственных товариществ и обществ, наделенных правами юридических лиц, общей долевой собственности участников соответствующего товарищества – общества, завело бы в тупик, поскольку открытым оставался бы вопрос, на каком праве имущества принадлежит самому товариществу – обществу Конец примечания. Ныне все хозяйственные товарищества и общества, полные товарищества товарищества на вере – общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, Открытое и закрытое акционерное общество, суть и юридические лица, и собственники, имущество, созданное за счет вкладов учредителей, участников, а также произведенные и приобретенные хозяйственным товариществом, или также произведенные приобретенные хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Это относится и к тем случаям, когда хозяйственное общество создается одним лицом. Исключение составляет простое товарищество, которое, как и ранее, не признается юридическим лицом. Имущество, с которым простое товарищество выступает в гражданском обороте, относится к общей долевой собственности его участников. Имущественную основу деятельности хозяйственных товариществ и обществ составляет уставный, складочный капитал. Наименование его зависит от того, на основании каких учредительных документов юридическое лицо действует. полных товариществах и товариществах на вере, поскольку у них нет устава, и они действуют на основании учредительного договора, капитал именуется складочным. В хозяйственных обществах, поскольку у них есть устав, называется уставным. Размер уставного складочного капитала фиксируется в учредительных документах. Уставный складочный капитал делится на доли вклады его учредителей, участников. Уставный капитал Общество с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников, акционерного общества из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и акционерного общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов и не может быть менее определенной законом суммы. Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами. Страница 418. Так, участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в вкладочный капитал товарищества к моменту его регистрации, а остальную часть в сроки, установленные учредительными документами. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть на момент регистрации общества, оплачен его участниками не менее чем наполовину. Остальная часть подлежит оплате в течение первого года деятельности общества. В составе имущества хозяйственных товариществ и обществ выделяются резервные фонды. Так, согласно закону об акционерных обществах, резервный фонд в них не может быть менее 15% уставного капитала. размер складочного уставного капитала фиксируется в учредительных документах и остается неизменной величиной до тех пор пока в эти документы в установленном порядке не внесены изменения между тем чистые активы соответствующего товарищества обществу в зависимости от того как протекает его деятельность могут либо превышать капитал зафиксированный в учредительных документах либо быть меньше его вследствие того что размер уставного складочного капитала и размер чистых активов, как правило, расходятся, в законе предусмотрен целый ряд правил, призванных обеспечить интересы для самих участников, соответствующих товариществ, общества, так и его кредиторов от различных авантюр и злоупотреблений. К сожалению, поскольку законодательство об обществах и товариществах только еще складывается, а рядовые вкладчики и акционеры излишне доверчивы, плохо осведомлены, о своих правах и не умеют защищать их, эти правила дельцами теневой экономики нередко обходятся. В результате происходит ограбление миллионов людей, доверивших свои сбережения в ожидании высоких дивидендов и обогащения сравнительно узкого слоя новоришей, вставших на путь финансовых махинаций. Покажем на примере акционерных обществ, в чем состоят правила, призванные гарантировать интересы как самих акционеров, так и кредиторов акционерного общества. Уставный капитал общества, как уже отмечалось, не может быть менее размера предусмотренного законом. Размер уставного капитала общества должен гарантировать интересы его кредиторов. При учреждении акционерного общества все его акции должны быть распределены среди учредителей. Общество может увеличить свой уставный капитал только после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала происходит путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Ни при каких обстоятельствах не допускается увеличение уставного капитала общества для покрытия понесенных им убытков. Что же касается уменьшения уставного капитала, то в одних случаях акционерное общество обязано, а в других вправе такое уменьшение произвести Уменьшение уставного капитала происходит путем уменьшения номинальной стоимости акций или покупки и погашения части акций. Общество обязано уменьшить уставный капитал, если по окончании второго и каждого последующего финансового года с момента учреждения общества стоимость его чистых активов окажется меньше уставного капитала. Страница 419. В тех же случаях, когда стоимость чистых активов становится меньше, определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. Акционерное общество вправе уменьшить уставный капитал только после уведомления всех своих кредиторов. При этом кредиторы могут потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Если стоимость чистых активов становится меньше размера складочного уставного капитала, В полном товариществе товариществе на вере обществе с ограниченной или дополнительной ответственностью то последствия такого уменьшения определены в пункте 2 статьи 74 пункте 5 статьи 85 пунктах 4 и 5 статьи 90 и пункте 3 статьи 95 гражданского кодекса в обществе с ограниченной или дополнительной ответственностью увеличение уставного капитала общества допускается только после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме. Хозяйственные товарищества и общества относятся к таким юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права. В законе и учредительных документах определены условия, порядок и последствия выбытия участника хозяйственного товарищества или общества из его состава. Так, в случае ликвидации товарищества или общества его участники могут получить часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость. Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующей доли этого участника, в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором. По соглашению сторон выплата стоимости имущества может быть заменена выдачей его в натуре. В то же время часть имущества товарищества или ее стоимость, которая причитается выбывшему участнику, определяется по балансу, составляемому на момент выбытия. Иными словами, при определении части имущества или ее стоимости, причитающейся выбывшему, необходимо учитывать, возросли или уменьшились чистые активы по сравнению с размером складочного капитала. Участник полного товарищества вправе передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику товарищества, либо третьему лицу, лишь с согласия остальных участников товарищества. Согласие других участников требуется и для вступления в товарищество наследника умершего участника товарищества. Аналогичным образом определяются последствия выбытия полного товарища из товарищества на вере. Что же касается других участников товарищества на вере, вкладчиков, командитистов, то они имеют право передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли. применительно к условиям и порядку, предусмотренным законом для участников общества с ограниченной ответственностью. В скобках смотрите пункт 2 статьи 93 Гражданского кодекса. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из общества, независимо от согласия других его участников. Страница 420. При этом ему выплачивается стоимость части имущества, соответствующей его доли в уставном капитале общества. При определении подлежащей выплате суммы необходимо учитывать, возросли или уменьшились чистые активы по сравнению с размером уставного капитала, если иное не предусмотрено учредительными документами. Статья 93 Гражданского кодекса регламентирует переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю, либо ее часть, одному или нескольким участникам данного общества до полной оплаты доли. Она может быть отчуждена лишь в той части, в которой она уже оплачена. Отчуждение доли или ее части третьим лицам допускается, если иное не предусмотрено уставом общества. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или ее части пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или соглашением участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права. Если участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли в течение месяца со дня извещения, либо в иной срок, предусмотренный уставом или соглашением участников, доля может быть отчуждена третьему лицу. Если в соответствии с уставом общества отчуждение доли третьим лицам невозможно, а другие участники общества откажутся от покупки, общество обязано выплатить участнику ее действительную стоимость, либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Если доля приобретена самим обществом, то оно обязано реализовать долю другим участникам или третьим лицам, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 Гражданского кодекса. Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если учредительными документами не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам граждан, правоприемникам юридических лиц, действительную стоимость доли или выдать им в натуре имущество на такую стоимость. Примечание первое. Правила статьи 93 Гражданского кодекса о переходе доли оставляют желать лучшего. Неясно прежде всего, может ли быть предусмотрено в уставе общества, что отчуждение доли третьим лицам не допускается, каким бы то ни было способом или только путем ее продажи. Далее не очень понятно, как участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли пропорционально размерам своих долей. Конец примечания. Вопрос о переходе акций в акционерном обществе решается в зависимости от того, идет ли речь об открытом или закрытом акционерном обществе. В открытом акционерном обществе акционеры могут как возмездно, так и безвозмездно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Акции могут беспрепятственно переходить к другим лицам и в порядке универсального правоприемства, например, в порядке наследования. Страница 421. В этих случаях должны соблюдаться лишь те ограничения, которые предусмотрены пунктом 5 статьи 99 Гражданского кодекса. Напротив, в закрытом акционерном обществе акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, но лишь при продаже их другими акционерами этого общества. Это право акционеров не может быть ограничено договором о создании закрытого акционерного общества или его уставом. Закрытое акционерное общество также имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, но лишь при наличии следующих условий. во-первых если оно предусмотрено уставом общества и во-вторых если сами акционеры не использовали принадлежащего им им преимущественного права на приобретение акций акционеры закрытого общества, а в надлежащих случаях и само общество могут осуществлять преимущественное право приобретения акций продаваемых акционерами данного общества при условии если они согласны приобрести акции по цене предложения другому лицу если они согласны купить акции Но по более низкой цене акционер, продающий акции, вправе продать их другому лицу. Иными словами, ни акционеры, ни общество, желающие купить акции, не могут требовать, чтобы акционер уменьшил цену продаваемых акций. Если преимущественное право акционеров общество, на покупку акций нарушено, то они могут в судебном порядке требовать перевода прав и обязанностей покупателя акций на соответствующее заинтересованное лицо. Преимущественное право приобретения акций закрытого акционерного общества не распространяется на случай безвозмездного их отчуждения акционерам по договору Дарине, а также на случай перехода акций в собственность другого лица в порядке универсального правоприемства, например, в порядке наследования. Примечание первое. Смотрите пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 2 апреля 1997 года. Номер. 4/8. О некоторых вопросах применения федерального закона об акционерных обществах. Конец примечания. На переход акций в закрытом акционерном обществе распространяются ограничения, предусмотренные пунктом 5 статьи 99 Гражданского кодекса. Право собственности, производственных и потребительских кооперативов. Отношение к кооперации на протяжении советского периода отечественной истории не раз менялось. То она рассматривалась чуть ли не как столбовая дорога к социализму, то ее деятельность свертывалась. В условиях административно-командной системы во многом произошло о государственной кооперации, что извращало демократические начала, которые должны быть в ней заложены. В первую очередь это относится к колхозам. Но как бы там ни было, кооперация, которая имела прочные традиции в дореволюционной России, существовала и в условиях советского режима. Существует она и в нынешний постсоветский период. На начальных этапах перестройки с ней связывались довольно большие надежды, которые отошли на задний план вследствие повсеместного распространения хозяйственных товариществ и обществ. Как уже отмечалось, действующее законодательство подразделяет кооперативы на производственные и потребительские, относя первые к коммерческим, а вторые к некоммерческим организациям. Страница 422. Соответственно этому «Производственные кооперативы» наделяются общие потребительские кооперативы специальной правоспособностью. К «Производственным кооперативам» могут быть отнесены сельскохозяйственные, а также иные производственные кооперативы к потребительским, сельскохозяйственные, жилищно строительные жилищные товарищества, собственников жилья, которые ранее назывались кондоминиумами примечание первое, «Дачно-строительные, гаражно-строительные, садоводческие товарищества и ряд других». примечание второе. Примечание первое. Федеральный закон о товариществах собственников жилья от 15 июня 1996 года вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть с 26 июня 1996 года, Собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 25, статья 2963. В законе проводится различие между товариществом собственников жилья как некоммерческой организации, наделенной правами юридического лица и кондоминиумом, как единым комплексом недвижимого имущества, находящимся в собственности отдельных домовладельцев, в их общей собственности, а также в собственности самого товарищества. С 26 июня 1996 года полностью утратило силу временное положение о кондоминиуме, которое было утверждено указом президента Российской Федерации 23 декабря 1993 года, Номер 2275. Собрание актов Российской Федерации 1993, номер 52, статья 5079. Конец примечания. Примечание второе. В связи с принятием закона о сельскохозяйственной кооперации (в скобках Собрание законодательства Российской Федерации 1995, номер 50, статья 4870) и закона о товариществах собственников жилья возникает вопрос. О судьбе садоводческих товариществ, жилищных, жилищно-строительных и дачно-строительных кооперативов. Что касается садоводческих товариществ и дачно-строительных кооперативов, то в настоящее время они подпадают под действие закона о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, которых в числе организационно-правовых форм указанных объединений предусматривает товарищество, кооператив или некоммерческое партнерство. Кубка к законодательства Российской Федерации 1998, номер 16, статья 1801. Сложнее решить судьбу жилищных и жилищно-строительных кооперативов, поскольку, согласно статье 4 закона о товариществах собственников жилья, указанные кооперативы при наличии предусмотренных законом условий, автоматически приводятся на положение товариществ собственников жилья со всеми вытекающими из этого последствиями. Более того, из смысла закона вытекает, что член соответствующего кооператива, Полностью выкупивший квартиру и ставший ее собственником, автоматически переводится из членов кооператива в члены товарищества. Иными словами, членство в товариществе для собственника квартиры вроде бы должно становиться обязательным. Он не может, став собственником квартиры, отказаться от того, чтобы быть членом товарищества. Большую ясность в этот вопрос внес Конституционный суд Российской Федерации, который в постановлении от 3 апреля 1998 года собрание законодательства российской федерации 1998 номер 15 статья 1794 исходя из смысла соответствующих конституционных норм пришел к выводу о невозможности принуждения к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем любое объединение его структура и организационно-правовые формы управления им должны быть основаны на личной инициативе, добровольном волеизъявлении и следовательно на добровольном членстве в таком объединении. Применительно к товариществу собственников жилья как объединению это означает невозможность принудительного членства в нем, несмотря на решение большинства объединиться в товарищество. Из принципа добровольности членства в объединении следует, что создание товарищества собственников жилья в кондоминиуме не исключает возможности для отдельных домовладельцев оставаться вне данного объединения, при этом не утрачивая с ним. иных правовых связей, кроме членства в товариществе. Возникновение права собственности указал, Конституционный суд не может быть поставлено в зависимость от членства в товариществе. Исходя из изложенного, Конституционный суд признал нормы федерального закона о товариществах собственников жилья, в той мере, в какой они допускают обязательность членства в товариществе без добровольного вози, волеизъявления домовладельца, не соответствующими Конституции. С выводом Конституционного суда и аргументами, положенными в его обоснование, надлежит полностью согласиться. Конец примечаний. В особую группу потребительских кооперативов должна быть выделена система потребительской кооперации, низовым звеном которой является потребительское общество. Все кооперативы, будучи юридическими лицами, выступают в качестве собственников, хотя круг имуществ, которые могут принадлежать им на праве частной собственности, различен. Так, в собственности товарищества собственников жилья может находиться движимое имущество, а также недвижимое имущество, входящее в состав кондоминиума. Средства товарищества состоят из вступительных и иных взносов обязательных платежей членов товарищества, доходов от хозяйственной деятельности товарищества, дотаций на эксплуатацию, текущие капитальные ремонты, коммунальные услуги и иных дотаций, прочих поступлений. Страница 423. По решению общего собрания в товариществе могут быть образованы специальные фонды, расходуемые на цели соответствующие уставу. Порядок образования специальных фондов определяет общее собрание. Квартира в жилищно-строительном кооперативе до полного погашения пайщиком паевого взноса находится в собственности кооператива. Кроме того, кооператив является собственником образуемых в нем фондов, в том числе амортизационного После полного выкупа квартиры пайщиком, она становится его собственностью и выбывает из собственности кооператива. Садовые дома в садоводческом товариществе изначально принадлежат на праве собственности самим членам товарищества. Садоводческому товариществу принадлежит на праве собственности хозяйственные постройки, используемые на общие нужды, линии электропередач, фонды, образуемые за счет целевых взносов членов товарищества и так далее. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи и его членов в соответствии с уставом кооператива. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее 10% паевого взноса, а остальную часть в течение года с момента регистрации. При принятии решений общим собранием член кооператива имеет один голос независимо от размера его паевого взноса. Уставом может быть предусмотрено, что часть кооперативного имущества составляют неделимые фонды, используемые на цели определяемые уставом. Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом. Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в паи членов кооператива. На указанное имущество не может быть обращено взыскание по личным долгам члена кооператива. страница 424. Уставом кооператива может быть предусмотрено образование в кооперативе иных фондов, в том числе страхового, резервного. Установление размера паевого взноса, размеров и порядка образования фондов кооператива, определение направлений их использования относится к исключительной компетенции общего собрания. Согласно пункту 7 статьи 37 Закона Российской Федерации о сельскохозяйственной кооперации, В редакции закона от 18 февраля 1999 года взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него денежных средств, достаточных для погашения задолженности, может быть обращено на принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, отнесенного в установленном порядке к неделимым фондам рабочих лошадей и скота, продуктивного и племенного скота и птицы, сельскохозяйственной техники и транспортных средств, за исключением легковых автомобилей, семенных и фуражных фондов. примечание первое собрание законодательств российской федерации 1999 номер 8 статья 973 конец примечания прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием если иной порядок не предусмотрен законом и уставом В таком же порядке распределяется имущество, в том числе и неделимые фонды, оставшиеся после ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. Если член кооператива вышел из кооператива по своему усмотрению, либо исключен из него, то ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее паю, а также произведены другие выплаты, предусмотренные уставом. Расчеты производятся по окончании финансового года и утверждение бухгалтерского баланса, если иное не предусмотрено уставом. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом. Передача пая или его части гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается лишь согласие согласия кооператива. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая или его части. В скобках смотрите пункт 3 статьи 111. Примечание 2. В отношении пункта 3 статьи 111 Гражданского кодекса возникает тот же вопрос, который обсуждался применительно к статье 93 Гражданского кодекса. Неясно, требуется ли согласие кооператива лишь при продаже паи третьему лицу или и в остальных случаях его передачи конец примечания. В случае смерти члена кооператива наследники могут быть приняты в кооператив, если иное не предусмотрено уставом. В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая. Одним из основных законодательных актов о потребительских кооперативах является Закон о потребительской кооперации в Российской Федерации, действующий в редакции Закона от 11 июля 1997 года. Действие закона распространяется на потребительскую кооперацию, то есть систему потребительских обществ и их союзов, созданных в целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов. Потребительские общества и союзы потребительских обществ С момента их государственной регистрации в установленном законом порядке являются юридическими лицами. Страница 425. Имущество потребительских обществ и их союзов принадлежит им на праве собственности. Имущество потребительского общества не распределяется по долям, вкладам, ни между пайщиками, ни между работающими по трудовому договору, контракту, в потребительской кооперации гражданами. Источниками формирования имущества общества являются поевые взносы пайщиков, доходы от предпринимательской деятельности самого общества и созданных им организаций, доходы от размещения его собственных средств в банках, от ценных бумаг, а также иные незапрещенные законодательством источники. Лица, вступающие в потребительское общество, обязаны внести вступительные и поевой взносы. Вступительный взнос покрывает расходы, связанные с вступлением в общество, При выходе пайщика из общества вступительный взнос возвраты не подлежит. Паевой взнос – это имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского общества. Он может вноситься деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку. Размеры вступительного и паевого взносов определяются уставом потребительского общества, На вступительные и поевые взносы не могут обращаться в взыскание по обязательствам самих пайщиков. В потребительском обществе образуется поевой фонд, который состоит из поевых взносов пайщиков и является одним из источников формирования имущества общества. Кроме того, потребительское общество вправе формировать такие фонды, как неделимый, резервный, фонд развития потребительской кооперации, а также иные фонды в соответствии с уставом общества. Неделимый фонд составляет часть имущества общества, которое не подлежит распределению между пайщиками. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств. Доходы потребительского общества от предпринимательской деятельности после внесения обязательных платежей направляются в фонды общества для расчетов с кредиторами и в скобках или кооперативных выплат. Кооперативные выплаты – часть доходов общества, распределяемые между пайщиками пропорционально их участию в хозяйственной деятельности общества или их паевым взносом, если иное не предусмотрено уставом общества. Размер кооперативных выплат не должен превышать 20% от доходов общества. По своим обязательствам потребительское общество отвечает всем своим имуществом. По обязательствам пайщиков общество ответственности не несет. Субсидиарная дополнительная ответственность пайщиков по обязательствам общества. определяется в порядке, предусмотренным гражданским законодательством и уставом общества. В скобках смотрите пункт 4 статьи 116 Гражданского кодекса. Пайщику, выходящему или исключенному из общества, выплачиваются стоимость его паевого взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроке и на условиях, которые предусмотрены уставом общества на момент вступления пайщика в общество. Уставом может быть предусмотрена выдача паевого взноса В натуральной форме, если по его взносам были земельные участки или иное недвижимое имущество. Страница 426. Наследникам умершего пайщика его поевой взнос и кооперативные выплаты передаются в порядке предусмотренным уставом. Право на участие в общих собраниях и другие вытекающие из членства права умершего пайщика к наследникам не переходят. В статье 116 Гражданского кодекса, единственный целиком относящийся к потребительским кооперативам, Отсутствует указание на то, что член кооператива при принятии решений общим собранием имеет один голос независимо от размера своего пая, в скобках сродните, пункт 4, статьи 110 Гражданского кодекса, где такое указание в отношении членов производственных кооперативов имеется. По-видимому, это не случайно, поскольку механизм голосования в потребительских кооперативах до сих пор четко не отработан. Примечание первое. Из содержания статьи 18 Закона о потребительской кооперации может быть сделан вывод, что в потребительских обществах каждый член общества, независимо от размера своего поевого взноса, при принятии решений имеет один голос. Конец примечания. Так в законе о товариществах собственников жилья предусмотрено, что каждый домовладелец на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в кондоминиуме. Примечание второе. В юридической литературе отнесение товариществ, собственников жилья к потребительским кооперативам иногда оспаривается по тем основаниям, что в товариществе нет поевого фонда. Смотрите, Корошенинников, П.В. Современные проблемы права собственности и иных вечных прав на жилые помещения. Москва, 1997, страница 45-47. Конец примечания. Эта доля, доля участия, пропорциональна доле принадлежащих домовладельцу помещений в кондоминиуме, измеренных в метрах квадратных площади, если соглашением домовладельцев не установлено иное. Примечание 3. С принятием закона о товариществах собственников жилья отпадают всякие сомнения в том, принадлежат ли собственникам квартир в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности общие помещения дома. Утвердительный ответ на этот вопрос дан в статье 290 Гражданского кодекса. В то же время в законе о приватизации жилищного фонда сказано, что собственники приватизированных жилых помещений в доме государственного или муниципального жилищного фонда являются совладельцами или пользователями внеквартирного инженерного оборудования и мест общего пользования. В скобках смотрите часть 4 статьи 3 Закона о приватизации жилищного фонда. На этом основании делали вывод, что собственникам квартир общие помещения дома на праве общей долевой собственности не принадлежат. Они являются лишь их совладельцами или пользователями. При этом ссылались на часть вторую статьи 217 Гражданского кодекса, согласно которой законы о приватизации подлежат приоритетному применению по сравнению с положениями Гражданского кодекса, определяющими порядок приобретения и прекращения права собственности. Ныне в этом вопросе между статьей 290 Гражданского кодекса и нормами закона о товариществах собственников жилья нет даже словесного расхождения, А потому вопрос, ранее вызывавший споры, безусловно решается в пользу признания общих помещений дома, принадлежащими собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Конец примечания. В случае, когда в государственной и, в скобках, или муниципальной собственности находится более 30% площади помещений в кондоминиуме, собственник этих помещений или уполномоченный им орган может принять решение о перераспределении между остальными домовладельцами пропорционально доли, их участие части принадлежащих ему голосов на общем собрании свыше 30% голосов страница 427 этот закон, как и предшествовавшее ему временное положение о кондомиуме не снимает всех вопросов, которые могут возникнуть при выработке механизма принятия решений в товариществах собственников жилья по-видимому, законодатель счел оптимальным чтобы этот механизм был отлажен и конкретизирован в акте локального нормотворчества то есть в уставе товарищества с учетом специфики отношений собственности в кондоминиуме, числа домовладельцев, удельного веса помещений, находящихся в частной и государственной, и в скобках, или муниципальной собственности, вида помещений и целого ряда других факторов. Этим, по-видимому, объясняется и то, что в законе, в отличие от временного положения, не предусмотрено, из какой нормы площади надлежит исходить при определении числа голосов каждого домовладельца, В прежнем положении соотношение было таково – 10 квадратных метров общей площади, один голос. Округление до одного голоса производилось от 5 до 10 квадратных метров общей площади. Из такого соотношения, видимо, следует исходить и сейчас, при разработке устава того или иного товарищества. В законе сохранен предельный размер голосов, если в государственной и, в скобках, или муниципальной собственности находится более 30% помещений в кондоминиуме. Собственник – или уполномоченный им орган не может располагать более чем 30% голосов. Остальные голоса в целом или в части по решению собственника или уполномоченного им органа могут быть либо разверстаны между остальными домовладельцами пропорциональных доли участия в общей собственности, либо заморожены, то есть не учитываться при подсчете голосов. Поясним эти положения на конкретном примере. При этом будем исходить из того, что на каждые 10 квадратных метров площади, принадлежащей домовладельцев, приходится один голос. Из подсчета исключаются помещения, находящиеся в общей долевой собственности домовладельцев, а также помещения, которые находятся в собственности самого товарищества, как и юридического лица. Примечание первое. В законе о товариществах собственников жилья порядок определения числа голосов, которыми каждый домовладелец обладает на общем собрании, излишне усложнен. Число голосов предложено определять пропорционально доле домовладельца в праве общей долевой собственности на общее имущество, а эта доля, в свою очередь, должна быть пропорциональна доле принадлежащих домовладельцу помещений в кондоминиуме, если соглашением домовладельцев не установлено иное. К бухгалтерии двойного счета здесь незачем прибегать. Число голосов сразу можно определять в зависимости от размера доли принадлежащих домовладельцу помещений в кондоминиуме, измеренной в квадратных метрах площади. Именно поэтому при определении числа голосов, которыми располагает каждый домовладелец, не следует учитывать как помещение, принадлежащие самому товариществу, так и помещение, находящиеся в общей долевой собственности всех домовладельцев. Конец примечания. Допустим, что общая площадь в кондоминиуме, находящаяся в собственности домовладельцев, составляет 6000 квадратных метров, из них 3000 квадратных метров находятся в частной собственности домовладельцев, от 3000 квадратных метров в государственной и в скобках или муниципальной собственности. При соотношении 10 квадратных метров площади 1 голос, домовладельцы в общей сложности располагают 600 голосами. Однако собственник государственный и в скобках или муниципальной собственности уполномоченный орган располагает не 300, а 180 голосами. не более 30% от 600 голосов. Страница 428. Остальные 120 голосов могут быть по решению собственника или уполномоченного им органа, либо разверстаны между остальными домовладельцами пропорциональных долей доли участия, либо вовсе не учитываться при подсчете голосов. При этом разверстаны между домовладельцами могут быть и не все 120 голосов, а лишь их части. Само собой разумеется, что никакой дискриминации домовладельцев, то есть расширение прав одних за счет других при распределении поступивших в общий котел голосов, не допускается. Право собственности общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, объединений и юридических лиц. Объединение указанных субъектов право собственности в одну классификационную рубрику объясняется тем, что в законе все они отнесены к некоммерческим организациям с вытекающими из этого последствиями. К тому же и сам законодатель достаточно четко еще не определился в вопросе о том, существует ли родовое понятие, под которое можно было бы подвести все указанные виды юридических лиц как субъектов права собственности. Так, в ныне отмененном законе о собственности, в разделе третьем право собственности общественных объединений организаций фигурировала не только собственность указанных объединений организаций, но также собственность благотворительных и иных общественных фондов и собственность религиозных организаций. Важно при этом подчеркнуть, что собственность всех этих организаций, фондов и объединений относится ныне к частной собственности юридических лиц. Кто бы не выступал в качестве их учредителей, членов, участников или спонсоров. Указанные организации, фонды, объединения относятся к числу таких юридических лиц, в отношении которых их учредители, участники, не имеют имущественных прав. Конец четвертой дорожки шестой кассеты.